Глава восьмая. Обед был прекрасным. Даже рыба. После него все разошлись по своим делам, а я сделала то, что давно собиралась. Полезла на чердак. Ведь именно туда, по словам Севы, он отнес вещи бабушки. Чердак не был грязным и захламленным, как в каком-нибудь фильме ужасов. Чистое просторное помещение, практически пустое. У дальней стены, в прямоугольнике света, льющегося из чердачного окна, стояли две большие картонные коробки, так что сомнений у меня не возникло. Это те самые бабушкины вещи. Я села по-арабски и осторожно приоткрыла ту коробку, что стояла ближе ко мне. Одежда. Полная коробка одежды, современной и старинной, наверное, времен революции. Я вытаскивала одну вещь за другой, жалея, что на чердаке нет зеркала. Интересно, как я смотрелась бы в этом манто? Или вот в этой шляпке, украшенной букетиком фиалок? Надо попросить Севу отнести эту коробку вниз. Я примерю одежду у себя в комнате. К тому же в бабушкином шкафу огромное зеркало. Можно будет посмотреть, идут мне эти платья или нет. Как же это будет интересно и увлекательно. Сложив одежду назад в коробку, я сдвинул ее в сторону и потянулась к следующей. В этой были вещи. Бронзовый подсвечник, пресс-папье, ручки, пустая чернильница и, к моему удивлению, мужской НССР. Я осторожно потянула за язычок змейки. Небольшой чемоданчик словно только этого и ждал. Он раскрылся ровно пополам, стукнув металлической пряжкой об пол. Внутри находились маленькие бутылочки разных цветов. Луч света упал на одну из них, заставив засверкать ограненное стекло. Я осторожно вытащила флакончик из ячейки и поднесла поближе к лицу. Повертела в руках и поняла, что бутылочка прозрачная, и цвет ей придает содержащаяся внутри жидкость. Осторожно вытащила притертую пробку и понюхала. Пахло приятно. Зеленью, цветами и чем-то еще. Я задумалась. Может, сосной? Пожалуй. Закрыла пальцем отверстие и перевернула флакон. Подождала и вернула его в первоначальное состояние. А потом подушилась, коснувшись шеи чуть ниже мочки уха. Положила пузырек назад и вытащила другой, малинового цвета. Понюхала. Сладкий ягодный запах. Слишком сладкий. Я коснулась крышечка запястья. Вместе будет как ягоды в лесу. Прекрасно. Я перенюхала все, и каждый аромат наносила на кожу, хотя и понимала, что беспорядочно смешивать запахи глупо, но никак не могла удержаться. Надушившись, я закрыла НССР и убрала его в сторону. Интересно, что еще есть в коробке? Остальные вещи, несомненно, старинные и красивые, не заинтересовали меня. Когда коробка опустила, я потрясла ее и увидела, как на пол выпала небольшая бумажка. Подняла, развернула и замерла. Внутри папиросной бумаги, как бабочка в неприметном коконе, скрывался медальон. Небольшой, овальной формы с черным камнем в центре. Овал был выполнен в виде переплетенных веток, украшенных листочками. Очень тонкая работа. Жаль, что ювелир использовал такой невзрачный камень. Сюда бы больше подошел какой-нибудь прозрачный цветной кристалл или драгоценный камень типа рубина или изумруда. Повесив медальон на шею, я сложила вещи в коробку и по узкой крутой лесенке спустилась вниз. Первым, кого я увидела, был Сева. Он взглянул на меня, принюхался и вдруг зажал нос рукой. Михаил! «Сюда! Скорее!» Я удивленно смотрела на него, не понимая, что происходит. Из гостиной появился Миша. Увидев меня, он, как из сева, зажал нос рукой и крикнул. «Тащи ее в ванную!» Пока я удивленно моргала, пытаясь понять, что означают эти слова, два парня подхватили меня под руки и занесли в мою комнату. Протащили по ней бесцеремонно и довольно грубо затолкали в ванну и включили воду. «Где мыло?» — Миша дышал ртом. Сева сорвал с себя футболку и обмотал вокруг лица, спрятав под нею нос и рот. «Какое мыло! Лей на нее шампунь!» «Ребята, вы что творите?» — я попыталась выбраться, но была выдворена на прежнее место. Вытащив из верхнего крепления душ, Миша лил на меня воду, а Сева, схватив с полки шампунь, опрокинула его мне на голову. — Вы с ума сошли? — мой крик потонул в шуме воды. Тысячи пузырьков взлетело в воздух. Я прыкалась и пыталась кричать, отплювываясь от воды. Сева тер мне волосы, руки и шею, причем не нежно, а словно пытался смыть с меня густую налипшую грязь. Миша поливал водой. Я не выдержала такого издевательства и разрыдалась. «Понюхай!» — бросил Сева своему напарнику. «Лучше ты», — ответил тот, втягивая в воздух сквозь приоткрытый рот. «В этом случае последствия будут не такими тяжелыми». Сева сдернул футболку, сделал осторожный вдох и выдал вердикт. «Пойдет, но вещи придется выбросить». Их не отстирать, как бы мы ни пытались. «Да что происходит?» Всхлипывая, я вытирала текущую по лицу воду. «В следующий раз?» Сева наклонился к моему лицу, подождал, когда наши взгляды встретятся, и медленно, так, словно беседовал с маленьким глупеньким ребенком, произнес. «Прежде чем сделать что-то подобное, спрашивай». «Да что я сделала?» Выкрикнула я, захлебываясь слезами. Ты нашла вещи Марии Федоровны и использовала некоторые из них. Но я же не знала. Вот я и говорю, спрашивай, а то такого натворишь. Мы за год не расхлебаем. Хорошо, что я тебя первым увидел. Все, дальше купайся сама. Вещи сложи в таз, я их выкину. Пошли, Миш. Через полчаса заплаканная и обиженная. Я вошла в столовую. Два злыдня сидели за столом и пили чай. Увидев меня, Миша смущенно улыбнулся, но извиняться за свой поступок не стал. Сева тоже посмотрел на меня, а потом его взгляд переместился в сторону. В ту же минуту Миша встал, резко оттолкнув стул. За моей спиной раздался спокойный голос. «Позвольте представиться». — Николай Вильяминович Бельдянский. Мне сказали, что здесь даются комнаты. Я обернулась. В проеме двери на невидимой линии, отделяющей столовую от гостиной, стоял молодой мужчина в шикарном итальянском костюме. Длинные по плечи черные волосы были аккуратно причесаны. Он небрежно поправил их, сверкнув запонкой на рукаве белоснежной рубашки. «Могу ли задать вопрос?» Его идеальной формы нос сморщился, а на губах появилась брезгливая улыбка. «Чем здесь так отвратительно пахнет? Вы что, неделями не выносите мусор? Или у вас пропали продукты?» Удивление сменилось обидой на этого разодетого щеголя, посмевшего сравнить мой дом с помойкой. Да. Я сдаю комнаты. Замечательно. Красавчик высокомерно улыбнулся. Рану он обрадовался. Обида сменилась злостью. Почему некоторые хватают меня и насильно ничего не объясняя купают в ванне, а другие вместо комплиментов оскорбляют. Хозяйка я или нет? Я предоставлю вам комнату, предварительно убедившись, что вы умеете играть на Арфе. Холодным тоном. Сложив на груди руки, произнесла я. «В противном случае вам придется поискать жилье в другом месте!» Сева и Миша одновременно хмыкнули, явно довольные тем, что я поставила этого заносчивого наглеца на место. «Подождите, я и до вас доберусь!» Вон как спелись в последнее время, а в первую минуту знакомства глазами друг на друга сверкали. «На Арфе?» В голосе мужчины было удивление. «Именно так отрезала я. На арфе». То ли мой грозный вид напугал его, то ли была какая-то другая причина личного характера, но Щеголь неожиданно согласился. «Я давно не играл, но если нужно, я попробую. Где инструмент?» Мы пошли наверх. Я и группа мужчин. Сева и Миша тоже хотели насладиться зрелищем. Когда еще увидишь мужчину, играющего на арфе? Я лично никогда не видела. Замок комнаты номер два тихо щелкнул. Я распахнула дверь. Миша что-то пробормотал. Я не поняла, что именно. Будем считать, удивился. Господин Бердянский пересек комнату и опустился на стул рядом с арфой. Секунду помедлив, сдвинул рукава костюма, и заиграл. Я не специалист, но играл он неплохо. Правда, несколько раз останавливался, недовольно тряс головой и начинал сначала. Наконец он опустил руки, повернул ко мне красивое лицо и поинтересовался. «Я выдержал экзамен?» Увидел мой кивок и, потупив взгляд, продолжил. «Извините меня за грубость». Я повел себя недопустимым образом. Еще раз прошу простить меня. Я ничего не ответила, с внутренним страхом ожидая, что проклятый ворон громко каркнет, и я вместо элегантного мужчины увижу совсем другое существо. Почему-то мне было страшно, но птица промолчала. Я вручила постояльцу ключ от комнаты и вместе с ребятами спустилась вниз. Михаил сразу же попрощался и ушел, намекнув на какие-то дела. А Сева нырнул в мою комнату и сразу же вышел с тазом, в котором лежали мокрые вещи, которые он собирался без всякого сожаления выкинуть. Я мысленно простилась с любимыми джинсами, вздохнула и вошла в свою комнату. Легла на кровать и стала разглядывать медальон. Спустя какое-то время дверь снова приоткрылась. Это был Сева. Взглянув на меня, обронил. «Надо поговорить. Раньше надо было разговаривать, до того, как вы с Михаилом затащили меня в ванную комнату и постирали, как какую-то тряпку». «Я не об этом», — спокойно произнес он. «Такой, как Сева, точно извиняться не будет. Ему до аристократа Бердянского далеко. Я не удивилась бы, узнав, что он и вины-то никакой не чувствует». Я хочу поговорить с тобой о вороне. Вороне? Я удивленно уставилась на Севу. Да, в твоем вороне. Молодой человек присел на край кровати. Когда он у тебя появился? Почему у меня? Он просто появился? Постарайся вспомнить, что случилось перед тем, как ты впервые увидела этого ворона. Сева продолжал настаивать. Да ничего не случилось! — возразил я, пряча медальон в карман. — Наверное, я поспешил. Еще рано, — задумчиво произнес Зимин, вставая. — Почему поспешил? Для чего рано? Я вскочила следом за ним. — Думал, пришло время поговорить, но ты не хочешь разговаривать откровенно. Значит, время еще не пришло. — Стой, Сева, давай поговорим! Я схватила молодого человека за руку. Он замер а потом осторожно разжал мои пальцы, освобождая руку. Понимая, что он сейчас уйдет, я совершила неожиданный для самой себя поступок. Обняла его. «Я знаю, что не нравлюсь тебе», — донесся до меня голос Севы, звучавший гулко, потому что одно мое ухо прижималось к его груди. «Так что...» Он разжал мои руки и отступил на шаг. Я смотрела на него и ждала поэтому мы поговорим. Вижу, что это важно для тебя, раз ты даже обнять меня рискнула». Он усмехнулся. «Пойдем в столовую. Там будет удобнее разговаривать». Мы сидели за столом. Я пила кофе, а Сева, как обычно, чай с молоком. Несколько месяцев назад, уже после смерти бабушки, я решила погадать на картах Таро. Говорила я, держа чашечку двумя руками. Гаданием я не увлекаюсь и, честно говоря, не разбираюсь в картах. Но то, что я предсказала, сбылось вплоть до мелочей. Я взглянула на Севу. Вот тогда и появился ворон. Каждое утро я видела его сидящим на дереве против моего окна. Он следил за мной и в офисе, где я работала. А потом отыскал здесь. Я не знаю, как ему удается всюду находить меня. На мой взгляд... Птицы просто не могут быть такими умными. — Птицы? Нет. А тотемное животное? Может. — Что это такое, тотемное животное? — поинтересовалась я, в глубине души радуясь, что разговор наконец коснулся интересующей меня темы. — Это твой хранитель и проводник. — И куда он меня ведет? — хихикнула я, ставя чашку на стол. — Ну, судя по тому, что твой хранитель ворон то в царство мертвых?» — невозмутимо ответил Сева, пряча улыбку за кружкой с чаем. «Что?» — я была настолько удивлена, что даже не попыталась скрыть эмоции. «Ворон видит другой мир и может показывать его своему хозяину, когда пожелает, или когда тот попросит. А еще он защищает и оберегает». Я пропустила последние слова мимо ушей. В моей голове, обгоняя друг друга, металось сразу несколько мыслей. Сева, после карканья ворона, превратившейся в кота, русалка Ульяна, выходит... А что, собственно, выходит? Что Сева — оборотень, а Уля — древнее мифическое существо? Бред какой-то! Их ведь не существует! Ты должна установить связь со своим тотемным животным донесся до меня голос севы как это сделать тут же поинтересовалась я есть определенные практики тут я тебе не помощник но знаю что в библиотеке твоей бабушки есть такая литература отыщи и изучи ее но потом следуй инструкциям инструкции наши все вздохнула я сожалея, что сева не хочет объяснить мне все быстро и легко на пальцах а настаивает на самообучении. Он прав, конечно, но мне хотелось получить все и сразу. Зимин улыбнулся своей чуть ироничной улыбкой, и мне, как обычно, захотелось стукнуть его ногой по лодыжке. «Сева, а где ты живешь?» — поинтересовалась я, опуская глаза. «Ну, здесь недалеко», — ответил он, явно не догадываясь, почему я задала такой вопрос. «А пригласи меня к себе в гости!» Я подняла глаза и взглянула на него в упор. «Хочу увидеть твой дом!» Длинные черные ресницы дрогнули. Сева был в замешательстве, но быстро пришел в себя. «Тебе у меня не понравится». «Почему же понравится?» «Я уверена». «Ну что, идем?» Настаивала я. «Не сегодня». Теперь он сверлил меня взглядом. «Почему?» — я больше не сдерживала улыбку. «Потому что я занят», — ответил он, отводя глаза. «Чем же таким ты занят?» — возмутилась я, понимая, что Севе удалось выкрутиться. «Будешь много знать — состаришься», — отшутился он, вставая из-за стола. Собрался смыться, чтобы избежать неприятных вопросов. «Это очень в духе Севы», — решила я, — забыв, что именно он завел со мной разговор о вороне. Сказал и вышел из столовой. Я услышала, как хлопнула входная дверь. Сева сбежал по ступенькам, а еще через пару минут скрипнула калитка. Я подумала, разве с таким несерьезным человеком можно говорить о серьезных вещах? Ну ладно, в этот раз ему удалось сбежать. В следующий раз я дверь на ключ закрою. Посмотрим, что он будет делать. Вздохнула и отправилась в библиотеку. До ужина, который мне, кстати, еще приготовить надо, есть время. Пойду книги поищу, о которых Сева сказал. Буду устанавливать со своим тотемным животным близкие контакты третьей степени. Или второй. Тут уж как повезет.